Неохотно, но в глубине души с благодарностью я подчинился. Я так устал, что не хотел ехать в слишком шумный и веселый Париж, а решил отдохнуть в Эл, небольшом городишке почти деревне, километрах в тридцати от лагеря. Это было тихое, спокойное местечко, казалось, совсем не тронутое войной. В ту же ночь. Слуга упаковал мои вещи, и утром после завтрака я уехал. В Эл настроение у меня сразу поднялось. Улицы здесь неровные, узкие, а дома старинные, необычные архитектуры, но очень милые. Небольшая речушка петлёй огибала город, который уютным гнездышком расположился в её излучине. Ярко светило солнце, пели птицы... Пожалуй, уже больше года я не чувствовал себя так помальчишески легко и свободно. Комноту я снял в недорогой гостинице, надеясь, что там ничто не будет напоминать мне о войне и работе. На две недели необходимо забыть обо всем и только отдыхать. В гостинице было очень чисто, а слуги оказались на редкость приятными и внимательными. Перед обедом я сидел на террасе и, не торопясь, подтягивал слабенькое местное вино. Ярко светило солнце, сверкая в реке, которая мирно текла сразу же за садом. Потому ли, что я наконец был в отпуске, но жизнь казалась мне прекрасной и с каждым днем все лучше и лучше. Настало время обеда, я направился в ресторан. Там было немного народу. Непобедимая профессиональная привычка помимо воли заставила меня определить их занятия. В одном углу сидели два фермера, горячо обсуждая перспективы урожая. Пожилой человек, который, судя по его черному костюму и рассчитанным движениям, служил нотариусом, сидел один, сосредоточив внимание на еде. Были тут еще одна-две пары, о которых нельзя было сказать ничего определенного, но вскоре я забыл о них, заглядевшись на девушку в голубой блузке, что сидела напротив меня. Она была молода и очень красиво, хотя девушка смотрела только к себе в тарелку. Что-то подсказывало мне, что она смущена, как и я. Ты, конечно, понимаешь, что целый год я не встречался с женщинами. и ни одна из подозреваемых, к счастью, не была так прекрасна, как эта девушка. Я был еще довольно молод, не женат, а настроение у меня было праздничное, светлое. Словом, во время обеда я то и дело украдкой посматривал на свою прекрасную соседку. Поймав, наконец, ее взгляд, я поднял стакан, как бы произнося в ее честь тост, и она ответила застинчивой улыбкой. А лицо ее залилось ярким румянцем. В конце обеда я подозвал к себе пожилого официанта и послал его передать очаровательной девушке мое восхищение ею и просьбу, не позволит ли она мне пересесть за ее стол. Я с волнением наблюдал за ним, ожидая презрительного отказа и в то же время надеясь, что его не будет. Мои робкие надежды оправдались. Зардевшись, девушка кивнула официанту и улыбнулась. Я вскочил со стула и подошел к ней. В начале разговор не клеился. В отличие от англичан нам трудно говорить о погоде. Но вскоре лед был сломан, и мы принялись весело болтать на разные темы. Ее звали Мари. Она работала секретаршей в одной из парижских фирм, а сюда приехала в отпуск. Я спросил, почему она такая очаровательная девушка решила отдыхать в уединенном Л, где нет почти никаких развлечений. Она слегка пожала точенными плечами и улыбнулась. Париж, конечно, прекрасный город, но там очень шумно, беспокойно, слишком много веселящихся солдат и офицеров. Родители Мари жили в прифронтовой деревушке, так что отдыхать у них было невозможно. Поэтому она решила провести отпуск с подругой Вэлл, который им рекомендовали как чудесное место для тихого спокойного отдыха. В последний момент ее подруга по семейным обстоятельствам не смогла поехать. И вот она отправилась в путь одна и прибыла сюда сегодня утром.